глава 23 что взревел враль и ланью бросился к мальчику богохульник ты осквернил своим задом священные тексты еретики возмущенно завопили скорее всего они бы сделали с мальчиком нечто нехорошее но прямой приказ Врааля сдерживал их. В конце концов, жертвы были нужны им живыми и невредимыми, иначе темные боги не оценят усилий. «Дядя, ну вы сами сказали, что будете рады, если я что-нибудь оск... осквельню». «О, темный бог, за что мне такое наказание?» Жрец вернулся в комнату, держа на вытянутых руках мальчишку и испачканный лист пергамента. Поставив ребенка рядом с его братьями и сестрами, Врааль передал пергамент и «Я доверяю очистить сей священный текст тебе, мой верный слуга». На лице помощника проступило отчетливое выражение. Смесь скепсиса, отвращения и неуверенности. Едва жрец отвернулся, Писарчукус тут же сунул пергамент в руки стоявшему рядом еретику. «Я немного подумал и прозрел, что недостоин», — сказал Писарчукус. «Доверяю очистку священной реликвии тебе, брат. Не подведи служитель, темный бог смотрит на тебя. Хоть вылежи, но чтоб блестел». О -о, о о благоговейно протянул тот восхищенно глядя на лист пергамента в своих руках даже скорее страстно как на любимую женщину он отошел куда то в сторонку за пределы видимости геренда дедушка жирогниль бы одобрил с ехидной улыбкой прокомментировал вампир за его спиной раздались странные звуки похожие на о том что именно там происходит герент даже думать не хотел Походу, еретик но ну уж очень ответственно принялся за дело но вампиру стало не до смеха когда он неожиданно почувствовал в животе резкую боль как будто его схватила за кишки невидимая рука и резко крутанула ох его лицо сильно перекосило «Кто это со мной? Неужели что-то вчера съел не то? Вроде Парацельс меня кормил исключительно качественной чистой едой, жареными василисками, грифонами и мантикорами. Вкусно и полезно!» Видимо, среди трапезы архимагам затесалось нечто неучтенное и вредоносное. Боль не думала утихать, а лишь усиливалась. Геренду казалось, что его живот сейчас попросту взорвется. Враль тем временем продолжал подготовку к ритуалу. Из складок плаща он достал маленькую, но весьма значимую вещицу – амулет в виде серебряной слезы. Вампиру данная диковинка была более чем хорошо знакома. эльфы считают этот артефакт своей древней реликвией вершиной мастерства ныне утраченного произнес врааль бросив быстрый взгляд на Геринда. но они ошибаются сокровенную слезу они получили в подарок от другой куда более продвинутой расы в возмущению геренда не было предела но не из за слов враля а из-за самого факта нахождения артефакта в его руках. Они так старались с Парацельсом на луне добыть сию диковинку, но жрец из-за ней протянул свои загребущие руки, а, может быть, заколдованный Архимаг сам отдал ее негодяю. Боль в животе чуть поутихла, чтобы там ни происходило, К вящей радости вампира оно прекратилось. Мысли лихорадочно суетились в голове Геренда. Что же делать? то же делать? У него так и не получилось вызвать переполох среди еретиков своей маленькой диверсии. Парацельс не вышел из пограничного состояния. Темные боги гнев не излили на нерадивых подчиненных. Требовалось нечто большее. «Геренд!» — раздался в его голове чей-то знакомый хлюпающий голос. «Ты меня слышишь?» «Зеленая слизь! Он совсем забыл о ней!» «Ты чего притаилась?» — мысленно спросил он. «Молчала, пока я тебя звал!» «Я боюсь, тут Парацельс!» «Он меня опять в пробирку посадит!» Осторожно пролепеталась Лизь. Кажется, она и впрямь была серьезно напугана. «Не посадит он под контролем этого жреца с посохом!» Геринт взглядом указал в сторону враля «Без его команды Архимаг ничего не сделает, а жрец понятия не имеет, как ты боишься Парацельса!» «Ой, как хорошо!» «Значит, я в безопасности!» «К слову, это ты меня за кишки схватила», — поинтересовался вампир. «Прости, Герент, я случайно...» — повинилась слизь. «Ненароком повернулась сбоку на бок и случайно тебя задела. Но я уже все вернула назад, как было». Вампира данная хорошая новость не особо успокоила. Однако на горизонте маячили куда более серьезные проблемы в лице жреца и его подручных псов-еретиков. В любом случае дела наши плохи. Жрец Враль хочет меня в жертву принести. Ох, какой ужас! Ты можешь нас спасти, развязать кандалы? Да, конечно, я сейчас же этим займусь. «Не торопись. Кандалы снять всегда успеем. Главное не привлечь внимания. Слушай меня внимательно, Слизь. Если сделаешь все, как я скажу, у нас появится шанс на спасение». Через несколько минут в животе у Геренда снова оглушительно заурчало «да так». что звук разнесся по всей комнате, привлекая внимание еретиков. «Эй, враль окликнул жреца Гиринд. «Не хочу вас прерывать, но мне тоже не помешало бы сбегать в коридор. Во имя темного бога обещаю сделать все пафосно, мрачно и готично, чтобы не портить вам атмосферу». «Потерпишь», – отмахнулся тот. В животе Гиринда снова заурчало. По всей комнате разнесся приторный запах клубники. Вораль повел носом и побледнел, словно покойник. «Я очень сожалею, мне очень стыдно», — совершенно равнодушным голосом произнес Гиринд. В его глазах черных, словно безлунная ночь, отсутствовала даже капля раскаяния. Атмосфера пафоса и готичности улетучивается на глазах. «Дядя пукает клубничкой!» — обрадованно закричали детишки. «Мы тоже так хотим!» «Тебя что, Парацель, с голодом морил?» — спросил жрец. На лице его читалось полное отвращение. «И ты в итоге нажрался с голодухи всякой дряни?» «Вроде того», — согласился Герент, «в изгнании даже крыс доводилось кушать. Голод не тетка, как говорится, хотя они тоже ничего, если хорошенько прожарить». «Ты... ты... ты...» Жрец не находил слов. «Ты осквернил ритуал!» «Ну, извините», — Герент пожал плечами, «ни капли раскаяния в глазах. Я не хотел». В животе у вампира заурчало еще громче. Запах клубники стал просто непереносим. Врааль взвыл и взмахнул посохом. Веревки вокруг геренда ослабли и упали на пол. Цепи, что лежали у парацельса на плечах, взлетели в воздух и обмотались вокруг вампира. Тот ощутил, как слабеют его магические возможности. враль провел рукой у архимага перед глазами, тот опустил веки и негромко захрапел. Жрец намеренно погрузил его в сон, чтобы чародей чего-нибудь не выкинул. Умно. Слизь, с тобой все в порядке, спросил Герент. Это антимагические цепи, и я с такими сталкивался неоднократно. Любимая контрмера инквизиторов против магов. «Не беспокойся, все мои умения естественны и никак с магией не связаны», пояснила зеленая слизь. «Хорошо, поддай побольше клубнички, чтобы у этих любителей пафоса и готичности глаза повылезали». «Я испаряю этот запах со всей твоей поверхности тела», неуверенно произнесла слизь. «Твои потовые железы и так на пределе». Я боюсь им навредить. Все в порядке, я вампир. Мое тело выдержит. Жарь изо всех сил. Хорошо, как скажешь. Геренд ощутил, как его кожу немилосердно защипала по всей поверхности. Зеленая слизь творила с его телом нечто невообразимое, но вампир терпел, лишь бы добиться нужного эффекта. «Быстро!» — рявкнул жрец. «У нас темный ритуал, а неотхожее место. Но если подумаешь избежать я тебя на куски разорву!» А бумажки у вас не... Вампир бросил взгляд на листы пергамента около магического знака. «Я тебя самого сейчас на бумагу пущу!» — взревел жрец. Вампир понял, что это не голословное обещание и, не задавая больше вопросов, бросился к выходу. Один из еретиков, повинуясь гневному взгляду враля бросился следом за ним. Лишние глаза Геренду были совершенно не нужны. Впрочем, одинокий еретик не казался такой уж серьезной проблемой для зеленой слизи. Если уж она одолела жуткого рыба монстра, то с щуплым доходягой должна справиться без проблем. Спрятавшись за постаментом с доспехами, вампир с деловитым видом взялся за ремень на поясе, словно собирался. Еретик стоял поодаль и мрачно пялился на него. Антимагические цепи, обмотанные вокруг плеч вампира, негромко позвякивали. Вряд ли получится так просто снять их с себя. Скорее всего, жрец наложил на них особое заклинание. Странно, вслух громко подумал Гиринд. Последний раз клубнику я ел примерно сто пятьдесят лет назад. Откуда такой запах? Делай молча свои дела, мрачно произнес еретик. Даже не думай трогать цепь. Или ты хочешь вызвать гнев темных богов?» Вопрос остался без ответа. Закончив свои дела, вампир поднялся на ноги и подтянул штаны. «Ты готова слизь к финальному аккорду нашего плана?» поинтересовался Геренд. «Да», — раздался в голове булькающий голос. «Но я как-то не уверена». Просто делай то, что я тебе говорил, и тогда мы спасемся. А для начала вылези из меня и хорошенько напугай этого типчика». Герент, не мудрствуя лукаво, надеялся в идеале полностью заставить слизь покинуть занятое тело. Зеленое чудо юда не выглядело особо сообразительным. Его лишь требовалось отвлечь и правильно направить. И действительно, слизь легко пошла на поводу. «О, да это я легко, никаких проблем. Сейчас все сделаю. Давай-ка я выверну тебя наизнанку, а потом соберу обратно, как было. Этот еретечок точно испугается». «Да, отлично. Погоди, что?» «Враль?» Деловито накладывал заклинание на зазубренный ритуальный нож, покрытый запекшейся кровью предыдущей жертвы. Еретики, затаив дыхание, наблюдали за действиями своего лидера. Глаза их горели фанатичным огнем. Осталось совсем чуть-чуть, и ритуал вступит в свою начальную фазу. «Леди еще далеко?» поинтересовался в раль у Писарчукуса. «Я не получал от нее ни одного сообщения», ответил помощник. Лицо его едва заметно скривилось при упоминании некой леди. Молчит, как воды в рот набрала. Жаль, было бы неплохо, если бы она лично увидела итог. Ну да ладно, у нее очень нервная работа. Внезапно за дверью, где скрылись Геринт и Еретик, Донесся странный булькающий голос. «Ах, любимый, любимая Герент, что снаружи, что изнутри, везде ты такой милый или милая!» Дикий, сдвоенный вопль вампира и сопровождавшего его еретика, пожалуй, дошел аж до Чернябинска. Со скоростью молнии Герент и Ерекиг с бледными лицами влетели обратно в комнату и с грохотом закрыли за собой дверь. Не теряя времени под взглядами прочих культистов, они начали строить баррикаду перед дверью из кресел и диванов. «Что за вопли?» – спросил насторожившийся Аврааль. Он взмахнул рукой, антимагические цепи по воздуху перелетели от гиренда к Парацельсу и плотно обмотали архимага. «Бежать! Надо бежать!» – закричал перепуганный еретик. Пока он возился с баррикадой, гиренд с диким ужасом на лице схватил жреца за грудки и немилосердно затряс его. Стоило признать, что вампир при этом почти не притворялся. «Эй, спокойно!» – продемонстрировав нечеловеческую силу, Врааль отцепил от себя гиренда «Почему это мы должны бежать?» «Она! Она сейчас будет здесь! Мир, любовь и дружба!» – почти прокричал Геринд. В глазах вампира плескался неописуемый ужас. «Я согласен на все!» принесите меня в жертву но не отдавайте ей он говорил почти искренне что еще за она объясни толком вместо ответа гиренд дрожащим пальцем указал на баррикаду та затряслась так словно с другой стороны ее таранило стадо быков мощный запах клубники проник под дверью и стремительно начал заполнять помещение. «Что ты такое ел в последний раз?» озадаченно спросил жрец и быстро зажал нос, спасаясь от непереносимого запаха клубники. «Жареное мясо и вино», — ответил Герент. «Кормил парацельс?» «Да, тогда все понятно». Прекратив попытки протаранить дверь, слизь просочилась под ней и собралась в один огромный ком перед глазами присутствующих один за другим на ней с хлюпанием открылись и поднялись на тонких хоботках маленькие глазки-бусинки центр туловища разрезала горизонтальная черта оказавшаяся пастью с острыми клыками тадам Пропела зеленая слизь. А вот и я.